Глава пятая. Только что Манефа после молитвы и недолгого отдыха вышла из боковушки в большую келью, как вошла к ней мать Таисия с аршинной кулебякой на подносе. Следом за ней приезжие гости Петр Степанович Самоквасов да приказчик купца Панкова Семен Петрович вошли. Поставив на стол кулебяку, сотворила мать Таисия семипоклонный уставный начал, а с ней творили тот обряд и приезжие гости. Игуменьи друг дружки поклонились и меж собой поликовались. «С праздником тебя поздравляю!» — молвила Манефа. «Благодарим покорно, матушка!» Сладеньким заискивающим голоском с низкими поклонами Стала говорить мать Таисия. — От лица всей нашей обители Приношу тебе великую нашу благодарность. — Да уж позволь попенять тебя маленько, матушка. — За что это ты на нас прогневалась? За что не удостоила убогих Своим посещением. Равно ангела Божия, мы тебя ждали. Живем, кажется, по соседству, Пребываем завсегда в любви и совете, А на такой великий праздник Не захотела к нам пожаловать. Не вмоготу моготу была матушка, Истина не в моготу, Сдержанно и величава ответила Манефа. Поверь слову моему, мать Таисия, Не в силах была добрести до тебя. Через великую силу и покель я брожу. А сколько еще хлопот к послезавтраму И то с ума не идет, О чем будем мы на Петров день соборовать. И о том гребтится матушка, Хорошенько бы гостей-то Угостить, упокоить бы. А Таифушки нет в отлучке. Без нее как без рук. Да тут и беспокойство было еще. Наши-то богомолки ведь чуть не сгорели в лесу. «Полноты!» — тревожно вскликнула и руками всплеснула мать Таисия. Хоть и знала уж во всей подробности похождения китерских поклонниц. Порядок и уважение к Манефе требовали, чтобы она на первый раз прикинулась, что ничего не знает. «Совсем было их огнем охватило», — сказала Манефа. Болотце, слава богу, попалось, кони туда повернули. Без того пропали бы, живьем бы сгорели. «Вот дела-то! Вот дела-то какие!» Качая головой, печаловалась мать Таисия, и, опомнившись, Быстро схватила под нос кулебякой и, подавая его с поклоном Манефе, умильным голосом проговорила. «Не побрезгуй убогим приношением! Не привел Господь видеть тебя за трапезой, дозволь хоть килейно пирожком тебе поклониться! Покушай нашего хлеба соли воздравие!» «Напрасно, матушка, беспокоилась!» «Право, напрасно!» — сказала Манефа, однако взяла из рук Таисии под нос и поставила его на стол. Только тут обратилась она к стоявшим у дверей Самоквасову и Саратовскому приказчику. «Здравствуйте! Как вас Господь милует?» Величава, едва склонив голову, спросила она. Не отвечая на вопросы игуменьи, Оба один за другим подошли к ней и, сотворив по два метания, простились и благословились. «Садитесь, гости дорогие», — сказала Манефа, обращаясь к Таисии и к приезжим гостям. А сама села с краю стола на лавке. «Как твои поживают?» — спросила Манефа Самоквасова. «Дядюшка Тимофей Гордеевич, здоров ли?» туушка сестрицы здравствуют вашими святыми молитвами ответил петр степанович а продедушка михайлас самсоныч приказал долго жить скончался 16 всего июня месяца подтвердил самоквасов царство ему небесное молвила манефа и, встав с места, обратилась к иконам и положила перед ними начал заново приставленного. Вместе с нею и мать Таисия, и оба гостя начал сотворили. «Довольно по земле пространствовал», — молвила Манефа, садясь на место. «Сто годов прожил, коли не больше». «Сто пять лет, матушка», — молвил Самоквасов. «Сто пять лет!» — задумалась Манефа. «А из затвора не вышел?» «Не вышел, матушка», — сказал Самоквасов. «Как жил двадцать два года в подвале, так и при смерти не вышел из него. Ни не верик, ни в лосинице не скинул, помер на обычном ложе своем». На кирпичном полу, с булыжником в изголовье, — отозвалась Манефа. — Так точно, матушка, — подтвердил Самоквасов. — Дивные дела строит Царь Небесный по своему промыслительному изволению, — набожно проговорила Манефа. — Двадцать два года при такой старости и в толиких трудах прибыть. Очевидно, десница вышнего еже не хочет смерти грешника, но сейчас на ожидает да обратиться душа к покаянию. Исправился ль он, как следует? Исправился, матушка, отвечал самоквасов. Папа привозили. Поп теперь новый у нас в Казани завелся. «Австрийским епископом наслан, отцом Софронием». — с улыбкой презрения тихо промолвила Манефа. «Что ж, при нашем тесном обстоянии, в теперешнее гонительное время на смертный час и Софрону в поп пригодится. Когда время не терпит, всякому можно человека исправить». Не поставит того в грех Господь милосердный. Видел ли дедушку перед смертью-то? «Как же, матушка, всех к нему в подвал приводили», — отвечал Самоквасов. «Со всеми прощался, всех благословил и при всех попов в грехах своих каялся». «Великие грехи его матушка». «Знаю». Молвила Манефа. «А то еще больше знаю, что нет грехов, которых бы не покрыло Божие милосердие. Один только грех не прощен у Создателя. а ще, кто отступит от святые и непорочные веры Отец наших и отвергнет древле благочестие, тому греху несть прощение ни в всем веце, ни в будущем» а дедушка твой до конца прибыл в благочестии, то ему в оправдание пред Господом. Аще по искушению дьявола и впал в пучину греховную, но до конца дней в правоверии мало не погрешил, потому и сподобится от грехов отпущения. Опять же и милостыня его — Не безмолвно перед Небесным Судеею. После толиких трудов, После толиких дивных подвигов Сыть Человеколюбец покроет тяжкие его прегрешения И устроит душу его вместе покойнее. Великие грехи, великое покаяние, А как велико Царя Небесного Милосердия, Того нам и помыслить нельзя. «Не сумнись, пётр степанович Устроит Господь душу твоего прародителя». «Мне-то что же Равнодушно промолвил Самоквасов. «Я ведь про дедушку вовсе почти не знал. Перед концом только свиделся. А вот письмецо...» «От дяденьки Тимофея Гордеича! Извольте получить!» Манефа взяла письмо и при общем молчании его прочитала. «Про раздачу пишет Тимофей Гордеич. 800 рублев высылает», — молвила она, дочитавши письмо. Самоквасов вынул бумажник и, отсчитав деньги, молча положил их на стол перед Манефой. Тихо, не торопясь, пересчитала их игуменья. Каждую бумажку посмотрела на свет и, уверившись, что деньги настоящие, неподдельные, сунула их в карман и с легким поклоном сказала самокласову «Все будет исполнено. Завтра ж каноны зачнем. Послезавтра Петров день. Его пропустим, потому что праздник у нас в часовне». — В такие дни по уставу поминовений не полагается. — Еще про кормы дядюшка твой пишет. — Завтрашнего числа придут, — отвечал Самоквасов. — Подводчики обещались беспременно накануне Петрова дня доставить. — Вот и расписка. — Муки крупитчатой, — дядюшка шлет. — Рыбы малосольной, свечей ладану. — Знаю. Сказала Манефа. В письме прописано. «Засим! Счастливо оставаться!» Поднимаясь с места, сказал Петр Степаныч. «Повремени, сударь!» Молвила Манефа. «Без хлеба соли, из кельи гостей не пущают. Чайку хоть и спей. И, растворив дверь, кликнула у стеню московку. «Сбери чаю!» — сказала ей. — Да порашу с фленушкой кликни. — Василий Борисович где? — а Пес его знает. — с досадой ответила киленица Устинья! — строго сказала ей Манефа. — Это что за новости? Молча вышла из кельи Устинья. Нахмурилась Манефа, но ни слова не промолвила. — Твой черед! семён Петрович», — сказала она, обращаясь к приказчику Панкова. «Ермолай Васильевич, здоров ли? Татьяна Андреевна с детками». «Сами-то, слава богу, здоровы», — ответил семён Петрович. «Дочку только схоронили». «Которую?» — быстро, вскинув глазами, спросила Манефа середнюю а в дотьью ермолаевну сказал семен петрович и подавая письмо примолвил а на раздачу четыреста пятьдесят рублев на серебро вашей милости прислали Не принимая письма, встала манефа перед иконами и со всеми бывшими в келье стала творить всеми поклонный начал за упокойного представленной рабы Божией, девицы Евдокии. И когда кончила обряд, взяла у Семена Петровича письмо, прочитала его, переглядела на свет вложенные деньги и, кивнув головой саратовскому приказчику, молвила Все будет исправлено. Да что время напрасно терять? После чаю сегодня же отпоем по первому канону. Вначале за Михаила Единоумершего, потом за девицу Евдокию. «Кликни, матушка Аркадию!» — примолвила Устинье, принесший в келью чайный прибор. «А Фленушку с парашей звала?» «Сказывала» угрюмо ответила у и вышла хлопнув за собой дверью посмотрела на дверь манефа и сильней прежнего нахмурилась флушка с парашей в келью вошли марья головщица за ними Чно девицы гостям поклонились Приезжие отдали им по поклону ровно в первой от видятся Скинул очами на матерей Самоквасов. Манефа письмо перечитывает, Таисия в окошко глядит. И весело подмигнул он Фленушке. А приказчик Саратовский Марьюшке улыбнулся. Не то дремала, не то с глаз не поднимала Параша. Не к Фленушке к ней обратился Самоквасов. «Как вы в своем здоровье, просковья Потаповна?» «Тятенька с маменькой в ли по-добру, по-здорову?» «Слава Богу, все здоровы!» — молвила Параша. «А сестрицу-то схоронили?» — спросил Самоквасов. «Схоронили». «Такая молодая, прекрасная девица была!» — вздохнул Петр степанович Кому бы и жить, как не ей. А сам так возрился на флёнушку, что та хоть не робкого десятка встала и, взяв со стола кулебяку, понесла ее в боковушу. Все, кажись, было к ее удовольствию, — продолжал самоквасов. И красота, и молодость, и достатки хорошие еле бы не жить божья воля вяло отозвалась параша и вдруг глаза ее оживились тихохонькой легонькой походочкой в келью вошел василий борисович следом за ним ввалилась мать уставщица садитесь милости просим василий борисович молвила манефа А вот к нам еще гости пожаловали. Не наслышан ли про казанских купцов Самоквасовых? «Как не слыхать, матушка, люди известные», — ответил московский посол. «С Тимофеем Гордеевичем мы даже очень знакомы Он в Рогорском на собраниях бывал, в ту пору, как насчет архиерейства соборовали. Племянничек будет ему Петр Степаныч». Молвила Манефа, указывая на Самоквасова. Петр степанович и Василий Борисович подали друг другу руки. Повитались, говоря по-старинному. «А этот молодец от саратовского купца, от Ермолая Васильевича Панкова. В приказчиках живет у него», — продолжала Манефа, указывая на Семена Петровича. «Здорово, Семенушка!» — Давно не видались. — Что? Не признал? — весело обратился к саратовцу Василий Борисович. — Альда прежде были знакомы? — спросила Манефа. — Еще бы! — ответил Василий Борисович и, обратясь к саратовцу, молвил. — Все еще не можешь признать? А кого ты из воды-то вытащил, как я на салазках с горы в прорубь попал? «Васенька! Да неужели это ты? Ах ты, Господи!» Вскликнул саратовец, и друзья детства горячо обнялись и поцеловали друг друга, и отошли к сторонке и стали расспрашивать друг друга про житейские обстоятельства. «Ну вот, и знакомство сыскали!» Слегка улыбнувшись, молвила Самоквасову Манефа, И, наклоняясь к нему в полголоса, указывая взором на Василия Борисовича, промолвила. «Золото, человек! Опора древнему благочестию! Первый начетчик! Рогожский посланник по всем городам!» «Слыхал про него!» — сказал Самоквасов. «Тот, что в Белую Креницу, за миром ездил?» «Он самый!» подтвердила Манефа и быстро обратясь к уставщице: "Вот что, мать Аркадия", сказала она. "После чаю надобно два канона исправить. Собор не будем служить. Прикажи клепать в великое древо и в малое. Пусть Катерина, и вклипала ударит. Вся бы обитель в собрании была. Сбирай оба клира, Самарёшка" петь по статьям на катавасиях. Катавасии ее — греческая «сход», называются ирмасы, которыми покрываются песни канона. Катавасии в торжественных случаях поются обоими клиросами, которые для того сходятся среди церкви. «Середь часовни обоим клиросам сходиться». «Мать Аркадия, во всех бы по никодилах свечи горели». — Мёду увереннее на свежий канун спроси. Мёд, поставленный на аналогий, во время пения панихит. — Слушаю, матушка, — молвила уставщица и, положив три поклона перед иконами, степенно вышла из кельи. За ней пошла и головщица. Когда в Манефиной часовне отпели соборную службу по новоприставленным рабе Божием Михаиле, и затем нерасходно зачали другой канон за девицу Евдокию, Петр Степанович Самоквасов не нужным молиться за упокой неведомой ему девицы. И, заметив, что фленушки нигде не видно, вздумал иным делом на досуге заняться. Сойдя с паперти, он остановился, окидывая глазами давно знакомые обительские строения, и видит, что в одном окошечке игуменьяной стаи Кто-то махнул беленьким платочком. Вгляделся — фленушка. Неспешным шагом пошел он на зов. — Что ты бесстыжий? от чего запропастился? — Ждали на троицу. Приехал к Петрову. Не этакой. Такими словами встретила фленушка своего казанца, когда тот вошел в ее горницу. «Нельзя было, Флёна Васильевна!» — оправдывался Самоквасов. Дедушка скончался. Никак нельзя было раньше приехать. «Нельзя, нельзя!» — передразнивала его Флёнушка. «Бить-то тебя некому. Женись-ка вот на мне, так я тебе волосы-то повыдёргиваю, да и глаза-то бесстыжие старапаю». «Женись, и в самом деле, Петенька!» Шаловлива прибавила она нежным голосом. «Уж я ли над тобой не потешилась?» «Ты все по-прежнему!» С горьким упреком промолвил Самоквасов. «Право не знаешь, с какой стороны подступиться к тебе. И к себе тянешь, и тот час остуду даешь. Не поймешь тебя, Фленушка». «Который год этак с тобой валандаемся!» «А тебе бы так? Облюбовал девку? Да и тащик к попу Нет, брат, не на таковску попал! Не такова уродилась я!» Звонко захохотала Фленушка. «По-твоему, хорошо этак томить человека?» «Водишь ты меня третий год!» «Сама рассуди, хорошо ли это делаешь?» Страстно дрожащим голосом проговорил Самоквасов. ха Да чего тебе от меня надобно?» Смеясь и лукаво, щуря глаза, спросила Фленушка. «Сама знаешь, чего? Не впервой говорить!» молящим голосом сказал Самоквасов. «Иссушила ты меня, Фленушка!» «Жизнь не стал не рад. Чего тебе еще?» «Теперь же и колода у меня свалилась. Прадед покончился. Теперь у меня свой капитал. Из дядиных рук больше не буду смотреть». «Согласись же, фленушка, дорогая моя, ненаглядное мое солнышко». «Так говорил Самоквасов, ловя руку фленушки». А она, быстро отдернув ее, строго и внушительно сказала Петру Степанычу. «Некогда мне теперь с тобой толковать. Много надо говорить, а матушка того и гляди придет из часовни. Вечером там будь. Знаешь, саратовца приводи. Марьюшка, мол, ему тоже придет». И, взглянув в окно, увидала, что с высокой часовенной паперти Медленно спускается Манефа, а за ней идут матери и Белицы, Василий Борисович и Саратовский приказчик. Быстро повернулась Фленушка к Самоквасову и крикнула. «Убирайся скорее до да греха!» «Поцелуй прежде!» — молвил он, обнимая Фленушку. «Я тебе поцелую ладонью в ухо!» — вскрикнула она, вывертываясь. «Ишь, какой лакомый!» «Убирайся, — говорят тебе, — матушка идет!» И вытолкнула друга милого в шею из своей горницы. Матери с белицами по своим местам разошлись. Саратовца Василий Борисович в свою светлицу увел. В келью с манефой Аркадия да мать Таисия вошли. «С просьбой до тебя я, матушка, с докукой моей великою». Умильно, покорно, чуть не со слезами начала мать Таисия. «Рада служить, чем могу!» Ласково, но сдержанно ответила Манефа. «Что в моей мочи? Всем тебе, матушка, готова служить!» «Самоквасовы да панковы и благодетели нашей обители!» продолжала Таисия. «И молодцы ихние!» ко мне завсегда въезжают, завсегда у меня гостят. Сама знаю, матушка, что им хоть бы вот у тебя и лучше бы было и спокойнее, да уж ихние старики. Дай им, Господи, доброго здравия и души спасения по своему милосердию к нашему божеству велят им у меня останавливаться. Все-таки, матушка, перепадают кое-что На бедность на нашу. Теперь, матушка, оба эти благодетеля, Самоквасов Тимофей Гордеевич и Панков Ермолай Васильевич, Ровно сговорились. Читалок на годовую просят по ихним покойникам. «Знаю», — ответила Манефа, «И мне про то они отписывают». «Что ж, слава Богу!» «Рада за тебя, мать Таисия! Сотенки четыре, не то и вся полтысяча перепадет. Люди, они богатые!» «Да вот беда-то моя матушка! Послать-то некого!» Жалобно продолжала мать Таисия. «В Саратове еще можно Оленушку справить. В Хвалынске она у Седовых дочитывает». Недели через полтора простается и сплывет к Ермолаю Васильевичу. А в Казань-то некого да и полно. И очень опасаюсь я, матушка, не прогневать бы мне Тимофея Гордеича, а студы бы от старинного благодетеля не принять. Сама знаешь, какой привередливый он, да уросливый. Уросливый? От слова «уросить» — капризный, своенравный. Слово это употребляется в Поволжье, в Восточных губерниях и в Сибири. Происходит от татарского «урус» — русский. Татары своенравных и причудливых людей зовут русскими. «Пожалуй, еще вскинет на ум, что не хотела угодить ему. Не постаралась просьбы его выполнить». «Помоги, Христа ради, матушка! Пособи, в великом горе моем! Заставь за себя вечно Бога молить!» «Сама рассуди, каково будет мне остудить такого христолюбца?» «Надо правду говорить! Не твои бы, во-первых, милости, да не самоквасовские! Нашей бы обители пропадом пропадать!» — Вами, матушка, вашими благодеяниями только и держимся. — Как же помочь-то тебе? — молвила Манефа. — Нечто свою девицу при твоем письме в Казань послать. — Яви божескую милость, матушка! Заставь за себя вечно Бога молить! Встав с лавки и низко кланяясь, сказала Таисия. — «Да ты не кланяйся, дело соседское», — молвила Манефа. «Опять же, твоя обитель с нашей, сколько не помню, всегда заодно. Всегда мы с тобой в любви да в совете. Как тебе не помочь? Только не знаю, послать-то кого». «Мало ли девиц у тебя, матушка», — возразила Таисия. «Мало ли их у меня». Да какую можно в Казань послать? Таких-то нет, — сказала Манефа. Ведь это не в Баке, аль не в Урень. Большие удельные села в захолустье Варнавенского уезда. К сиволапым мужикам читалку отправить. Самоквасовы люди видные. Опять же в большом городу живут. Чуть ли не первые купцы по Казани. Захотели бы простенькую канонницу взять. С татарского мосту из Коровинской взяли бы. Коровинская — поповщинская часовня в Казани на Булаке у татарского моста. До в Единоверческую церковь была монастырьком. Надо послать к ним умелую, чтобы в грязь лицом не ударила, не осрамила бы нашего керженца. А таких теперь нет у меня ни единой. «Какие были, все разосланы!» «Да хоть не больно бы мудрящую!» Жалобно молила Таисия. «Нельзя, матушка!» — перебила манефа. «Никак нельзя плохую послать к самоквасовым!» «Девиц у меня теперь хоть и много, да их не дело гряды копать да воду носить. Таких нельзя к самоквасовым!» «Ах ты, Господи, Господи!» Пуще прежнего горевала Таисия. «Что тут делать, матушка? Подумай, ведь это чуть не четвертая доля всего нашего доходу. Надо будет совсем разориться. Помилуй ты нас, матушка, помилосердуй ради царя небесного». «Как Бог, так и ты!» И с этими словами Игуменья Славной В старые годы княжеской обители Повалилась со слезами в ноги Манефе Чапуриной. «Встань, матушка, встань!» Строго и внушительно молвила ей Манефа. Непригожее дело затеяло. Мы с тобой в едином чину. Как же тебе великим обычаем мне поклоняться? Преданию противно, мать Таисия. — Не я поклоняюсь, нужда кланяется, — поднимаясь, сказала в слезах мать Таисия. — Пособи ты мне, ради царя небесного, пособи беде нашей, матушка. «Сядь, спокойся. Дай срок, подумаю», — молвила Манефа. «Торопит больно Тимофеет Гордеевич. Крепко-накрепко наказывает. Немало б я не медлила. тотчас бы читалку к нему отправляла. Ума не приложу. Яви милость, матушка. Реши скорее!» Сдерживая рыдание униженно, Молила Таисия. «Спокойся», — сказала Манефа. «Спокойся теперь». «Завтрашнего дня ответ тебе дам. Часы отправишь, ко мне забреди. А послезавтра праздник у нас и собрание. Милости просим попраздновать. Со всеми матерями приходи и белиться, чтоб все приходили». А на завтра вышли ко мне, матушка, трудниц своих, спиток. В келарни бы полы подмыли, да кое-где по кельям у старец. Свои-то в разгоне по случаю праздника, все за работами. Так уж ты мне пособи. Слушаю, матушка, беспременно пришлю. Отирая глаза свернутым в клубок синим бумажным платком, с низким поклоном, ответила Таисия. Как часы отправим, так и пришлю. А как же у нас насчет ряды будет? Вдруг спросила Манефа. Кануницу сыщу, коли Бог поможет. А как же насчет ряды-то? — Все во власти твоей, матушка, — униженно молвила Таисия. — Обижать не стану и своего не упущу. Сказала Манефа. «Как было тогда, как Глафиру покойницу за твою обитель в Кострому я отпущала, так и теперь реча быть. Отправка твоя, обратный путь твой же. Из-за жилого половина тебе, половина на нашу обитель. Шубу тебе справлять. Сарафаны, передники, рубахи — мои». Насчет обуви пополам. А что подарков девица от Самоквасовых будет, то ей. В эти дела я не вступаюсь. Согласна ли так? Согласна, матушка. Девицу только приищи, Господа ради, — сказала Таисия. Угодить надо, сама посуди. — Ладно, ладно, будет исправлено, — отвечала Манефа. Заходи же завтра после часов, будет готово. Я уж придумала. Радостно блеснули большие, голубые, добротой сиявшие. И когда-то во время она многих молодцев сокрушавшие очи Таисии. Улыбка озарила сморщенная померкший атлет крохотной личикой гуменьи. Низко поклоняясь Манефе, сказала она ясным голосом. «Оживила ты меня, матушка! Бог воздаст тебе, родная, за любовь твою!» И чин чинам совершили игуменьи прощение. Простились друг у друга, благословились и поликовались. Опровожая соседку, Манефа на келейном пороге напомнила ей. «Пришли же, не забудь, трудниц-то. Да пораньше бы приходили. Дресвы на мытье полов у меня, кажись мало, с собой бы захватили. Да окошки еще надо помыть, лестницы. Матушка Аркадия все ему кажет. Прощай, мать Спаси тебя, Христос, Царь Небесный». И проводивши соседку, Манефа обратилась к своей уставщице. Похлопочи, бога ради, Аркадьюшка, чтобы праздник нам справить во всем хорошохонько. Совсем я эти дни без рук была. Таифы нет, тебя нет, Марьюшки нет. Ни по часовне, ни по хозяйству, никакого дела поручить некому. Уж мы все больше с Веринеюшкой хлопотали насчет трапезы. Слава Богу, по этой части все, кажется, управили. И сытно будет, и довольно всего. Что-то из города работник долго не едет. За вином вечер послала его Дозаренским. Шутка что народу наберется. А пиво и браги две сорока уши без тебя слили. Надо думать, достанет. Бог милостив. «Перед людьми не ославимся». «Пущай дальние и ближние гости поглядят на наше строительство, посмотрят, каково умеем хозяйствовать. Это все управлено». «А насчет часовни до службы — твое дело, мать Аркадия». «Уж ты, пожалуйста, похлопочи, постарайся». Вечер белицы часовню подмыли, подсвечники по никодилам мелом почистили, и ризы на иконах. Да верчины больно. Пожалуй, чего не доглядели. Так ты догляди, исправь, что надобно. А слопные свечи из Таифиной кельи возьми, чтоб на вечерние и на утренние и в самый праздник за часами каждый раз новые свечи зажигались. А за огарками приглядывай, сама своими руками сбирай, да ко мне приноси. Не то наши баловницы — Половину на причуды свои растащут. А местные иконы кисиями да лентами убрать, Как на Пасху да на Троицу. А петь знаменным напевом. Завтра надо будет Василию Борисовичу покучиться, Попел бы с девицами-то маленько. А на поклон, которую икону апостола вставить? Часовину? Аль свою килейную выдашь? Спросила Аркадия. «Келейную выдам, пригляднее будет», — молвила Манефа. «С Фленушкой завтра пришлю. Только уж ты побереги ее ради Господа, Жемчуг-то не осыпался бы. Древняя уж больная икона-то». «Ну, управляйся же, матушка, с Богом, Пособи тебе, Господи, покуда прощай». «А пойдешь, кликни ко мне веренею». Сотворив уставные метания и благословясь у игуменьи, мать Аркадия вышла. Немного спустя поспешно и весело влетела в келью мать Веренея. «Едут, матушка, едут!» С обычным простодушием проворно она закричала. «А тебе бы, мать, лопот прежде окстить, да прощу принять от игуменьи, а потом бы уж о чем надо и доложиться». Строго молвила Манефа, сверкнув на нее гневными очами. — Не молоденькая, не первый год живешь в обители. Можно разве устав порушать? Можно разве представлять старые обычаи? дело много теперь у тебя, а то постояла бы ты у меня на поклонах. Да знай наперед, праздник минет, нарушение чина я не забуду. Поклоны за тобой. Для молодых нет того лучше примера как старых матерей за провинности строго началить. Выслушав гневное слово Игуменьи, мать Веринея все сотворила по чину. Начал положила и с земными поклонами простилась у Игуменьи и благословилась. И когда обряд как следует отправила, Манефа спросила ее. — Кто ж там едет? — Романушка с вином из города едет, — ответила Веринея. Каменный вражик проехал. <смех> Чему старая обрадовалась? С упреком и легкой усмешкой сказала Манефа. Я уж думала, не из гостей ли кто. Вот одолжили бы, с позаранок-то. Теперь пока не до них. А едет с ним матушка, неведомо какой человек. Продолжала Веренея. Слепа стала, вдаль не доглядела. «А кто-то чужой на вазу сидит?» «Кому ж это быть?» Равнодушно молвила Манефа и начала хозяйские расспросы. «Много ли пирогов напекла?» — спросила она Веринею. «Двенадцать стильным фарш из свежей частяковой, то есть некрасной рыбы, преимущественно судака или щуки. Девять свизигой да с малосольной белужиной, с молоками да с жирами». — ответила Веренея. — Маловато. — Коли завтра столь же спечешь, вряд ли на всех пришлых христолюбцев после вина на закуску достанет. — Хватит, матушка, не тысячи же их нагрянут! — успокаивала игуменью мать Веренея. — Погляди, что навалит! — усмехнулась Манефа. — А хочет до сладкого куса оравой нагрянут, «Как можно больше пики пирогов?» «Власть твоя, матушка, а печку не раздвинешь». «Больше того нельзя на печи!» Разводя руками и слегка склоняя голову, ответила мать Веренея. «Спасылай завтра приспешницу к Бояркиным. Пущай у них пироги допекают». К Рассохиным тоже пошли. «Только бы там Вова глядели, народ продувной, разом припасы растащут». У Жениных завтра на холодную рыбу варить, а в самый день праздника сазанов до да лещей с яйцами жарить. Хворосты. Старинное пирожное, постоянно бывавшее за царскими столами. Это пряженое на масле печенье, приготовленное в сушь. На него кладут варенье. Хворосты теперь употребляются в среднем классе горожан и у богатых крестьян. В скитах самое любимое пирожное. «Можно бы завтра дома испечь». «Успеешь?» «Успею, матушка. Бог милостив, управлюсь», — сказала мать Веренея. «Знатные гости на празднике будут. Надо, чтоб все по-хорошему было. С Малокуров Марко Данилович с Дунюшкой приедет», — Потап максимыч обещался. «Самоквасова племянник здесь». Опять же матери со всех обителей наедут, согласные и несогласные. Угощение тут первое дело. Надо, чтоб видели все наше строительства. Все бы хозяйственность нашу ценили. Варенцов много ли? «Тридцать два варенца, матушка. По моему расчету на почетные столы за глаза хватит», — сказала мать Веренея. «Пришлым столы на дворе чай будут». Не обносить же их варенцами. — Известное дело, — согласилась Манефа. Не по ихним губам сладкие кушанья. Им в первую перемену свекольник с коренной рыбой. Изведи смолокуровские пересеки, что прошлым годом прислал. Что рыба-то, не попортилась? — Доспела, матушка, совсем доспела, пованивает, — молвила Веренея. — Как же быть-то? Призадумалась Манефа. «А, ничего, матушка, сварим!» Отозвалась опытная Веренея. сапруд Да после еще не нахвалятся!» «Любит ведь у нас мужичок да спелую рыбку, а она ему слаще порченой «Опять же надо и погреб очистить!» Заметила Манефа. Марка Данилыч шлет новые кормы. «Скорми в самом деле старенькая-то без остоли!» Сазан там еще соленый от прошлого года остался. Чуть ли полпересека не наберется. Больно на дух пустил, матушка, — молвила Веренея. И его скорми, — решила Манефа. Надо ж погреб почистить На вторую перемену его на двор и подай. — Слушаю, матушка, — сказала Веренея. — А из горячего что на двор отприкажешь? Похлёбку с картофелем да со свеклой. Рыбёшки какой не наесть, подбавь головизны, — приказывала Манефа. Скоро новый овощ поспеет. Старый тоже пора изводить. — Изведём, матушка, не беспокойся, — молвила Веренея. — Бог милости, всё изведём. А из миссинного? Миссинное — старинное название пирожных, подаваемых не на блюдах, а в чашах, в мисах. — Что на двор укажешь? — Разве оладьи с медом, да пряженцы с яйцами? — Яиц-то довольно у нас? — спросила Манефа. — Вдоволь, матушка, вдоволь. Этого добра отчина даже довольно, — отвечала Веренея. — Так спеки, пряженцы, на дворот, — решила Манефа. — Да яйца ты хорошенько разглядывай на огонь, которые залежались на двор, а свеженькие — в келарню почетным гостям. — Стерляди что, играют? Троечка уснула матушка. — К завтраму пожалуй, еще две уснут. — Эх ты, старая, не смогла уберечь. Воду бы чаще меняла. Недовольным голосом проговорила Манефа. «Как воду не менять, матушка? Слава богу, не впервые. По три до да по четыре раза на день меняла. Сама знаешь, какова у нас водица-то. Болотная, иловая, как в ней такой рыбине жить?» Оправдывалась Веринея. «Угораздила Федора Андреевича, таково рано стерлядей прислать», — молвила Манефа. «А тот пяток? Большие-то, что на развар готовлены. Плавают?» «Живы, матушка, живы, живехоньки!» «Одна только что-то задумалась», — сказала Веренея. «Поблюди их, Веренеюшка. Литку что летай, да в ледовую воду сажай. А из середних стерлядей, большим гостям, чтоб уха вышла хорошая» из налимов то печчонки ты бы вынула до да налет сделано матушка сделано не беспокойся уха выйдет знатная сказала веренея постарайся веренешка ради господа постарайся сама ведаешь какой день станем праздновать опять же собрание и почетные гости постарайся ради почести нашей обители У Аркадьюшки по службе все будет как следует. Не осрами ты нас, пожалуйста. Трапезными учреждениями слава обители перед людьми высится больше, чем божественной службой. Так уж ты постарайся. Покажи гостям наше домоводство. Слава бы про нашу обитель чем не умалилась. Потерки бы какой нашей чести не случилось». — Постараюсь, матушка, — ответила Веринея. — Не впервой. — Только бы мне на подмогу двух-трех девиц еще надобно, — промолвила она. — Возьми, кого знаешь. Хоть всех бери, дело твое, — сказала Манефа. — До «Да начала хорошенько, чтоб не очень ротозейничали. Не то до меня не доводя в погреб налет озорнит сажай. — Ну, прощай, Веринеюшка. Не держу тебя, ступай к своим делам. Управляйся с Богом, помогай тебе, Господи. Положила Веренея семипоклонный начал, сотворила метание, простилась, благословилась и пошла вон из кельи и игуменьяной. Вошла мать Манефа в свою боковушу, взяла с полочки молоток и три раза ударила им по стене. Та стена отделяла ее жилье от фленушкиных горниц не замедлила Флёнушка явиться на условный зов игуменьи. «Меня стучала матушка?» — спросила она. «Тебя», — сказала Манефа. «Садись-ка, надо мне с тобой посоветовать». Села Флёнушка, степенный, думчивый вид на себя приняла. «Не узнать первую заводчицу на всякие вольности». Не узнать шаловливую баловницу строгой гуменьи, Не узнать разудалую белицу, От нее же во святе обители Чуть не каждый день сыр-бор загорается. — Мать Таисия девицу на годовую просит, — Сказала Манефа. Самоквасов до да панков читалок требуют, А послать в Казань от бояркиных некого. — Хочется мне успокоить... Таисиюшку, старица добрая, во всем с нами согласная. Опять же и всегда, что не велишь, безответно все сделает. Думаю, нашу белицу в Казань послать за Бояркиных. Да вот не могу придумать кого бы. Умелую надо, хорошую. Устав бы знала и всякую службу справить могла. К тому же не вертячка была бы. Умела бы жить в хорошем дому. Толстопятую деревенщину к Самоквасовым отправить нельзя. Надо, чтоб и за псалтырью гораздо была, и ходила бы чистенько, и за столом бы, что ли, аль на беседе умела разговоры водить, не клала бы глупыми речами покора на нашу обитель. Кого присоветуешь? «Мало разве девиц у нас, матушка», — молвила Флёнушка. — Поле не клином сошлось. Есть бы, кажется, из кого выбрать. — Слышала, какую надо, — сказала Манефа. — У Самоквасовых дом первостатейный. Опять же они наши благодетели. Худую послать к ним никак невозможно. Хоть посылка будет от Бояркиных, а всё-таки... Самоквасовы будут знать, что канонница послана из нашей обители. «Кажется, как бы не найти», — молвила Фленушка. «А на Фролию послать?» Так ей до весны убраться, по Насте псалтырь стоять, — раздумывала Манефа. «Серафима!» Грешным делом в последнее время запевать стала. Красохиным повадилась. С матушкой Досифеей чуть не каждый божий день куликают. Дарью, так в шуе, у легостевых тетка на ладан дышит. А к ним оприч Дарьи послать некого. Сродница им. У Татьяны ветер в голове. Эту никак невозможно. Как раса срамит обитель. Там сыновья да племянник, да приказчики молодые — А Татьянушка, не в осуждении, будь сказано, слабенько на этот счет. Пожалуй, навек положит остуду от Тимофея Гордеевича. Евдокеюшку послать. Веренеюшке жаль. Восемь годов она сряду в читалках жила. Много пользы принесла обители. И матушке Веренея я святое обещание дала что на дальнюю службу племянницу ее больше не потребую. И что там не будь, а старого друга, добрую мою старушку, мать Веринею, не оскорблю. Другие плохи больно, и устава не знают, и читать даже не бойки. Не послать, Таисию обидеть. А Бояркины мне во всем правая рука. Опять же покорны во всем, как хочу, так у них и начальствую. «Плохонькую послать. На обитель не то, что от одних самоквасовых, а то всей Казани сраму принять». «Кого же послать? Как ты думаешь?» «Разве матушку Софию?» «Чуть слышно проговорила Фленушка». «Ее не пошлю», — решительно сказала Манефа. «Из кельи ее устранила, ключи отобрала». Сама знаешь, что не зря таково поступила Теперь, коли в чужие люди ее послать, совсем значит, на смертную злобу ее навесть. Опять же, и то в непорядке пустилась на старости лет. Как вы на китиш ездили, так накурилась, что водой отливали. Нет, Софью нельзя. А срамит в чужих людях нашу обитель в конец. Язык же бритва. «Так ин, Марьюшку...» — лукаво кинула словечко своё хитрая флёнушка. «Вумель ты, флёнушка!» — с жаром возразила Манефа. «Точно не знаешь, что пение Марьей только у нас и держится. Отпусти я её. Такой пойдёт козло-гласование, что зажми уши да бегом из часовни». «А наш обитель пением и уставной службой славится». — Нет, Марью нельзя, и думать о том нечего. — Разве Устинью? — как бы опять невзначай бросила словечко Фленушка. — Привыкла я к ней, Фленушка. Не вдолге ходит за мной. А уж так я к ней приобыкла, так приобыкла, что без нее мне очень-то будет трудно, — понизив голос, сказала Манефа. За мной-то кому же ходить? А Софью опять в ключи не возьму. Нет, нет, ни не за какие блага. Опротивила. Не видать бы мне скоредных глаз ее. По-моему, кроме Устиньи выбрать некого, молвила Фленушка. Промолчала Манефа. Живала она в хороших людях в Москве. Слово за словом роняла Фленушка. Лучше ее никто из наших девиц купеческих порядков не знает. «За тобой ходить, говоришь, некому? Так я-то у тебя на что? От кого лучше уход увидишь?» Я бы всей душой рада была. Иной раз, чем бы и не угодила, Ты бы своей любовью покрыла. Куда тебе? Какая ты уходчица!» Ясным взором, глядя на пленушку, Тихо проговорила Манефа. «Не сладить тебе. В неделю стоскуешься». «Старавить я. Опять же болезни мои. Нет, куда уж тебе справиться?» «За тобой-то ходить? Стоскуюсь я, матушка!» С живостью вскликнула Фленушка, из слезы, искренние слезы послышались в ее голосе. «За что же ты меня таково обижаешь?» «Да я ради тебя...» Не то что спокой, жизнь готова отдать. Ах, матушка, матушка, не знаешь ты, что одна только ты завсегда во всех моих помышлениях. Тебя не станет, в гроб не ложится! И крупные слезы выступили из горевших очей Фленушки. И порыве рыдая, припала она пылающим лицом к плечу Манефы. «Полна! А ты полна, Фленушка!» «Полна, моя дорогая!» Взволнованным даниэль нельзя голосом Уговаривала ее сама до слез растроганная манефа «Ну что это тебе запало в головоньку?» «Верю, моя ластушка, верю, голубушка, что любишь меня» «А мне-то как не любить тебя?» «Ох, Флёнушка, Флёнушка, знала бы ты, доведала!» Испохватившись, что молвила лишнее, сдержанным голосом прибавила. «Как бы знала ты! Каково мне на твои слёзы глядеть! Ни день, ни ночь с ума ты у меня не идёшь! Что в самом деле с тобой станется?» как в живе не будет меня сильнее и сильнее рыдала фленушка на плече манефы крепче и крепче прижимала к себе игуменя ее голову ин вот как сделаем Подумавши, немного ласково и тихо сказала манефа ходи в самом деле за мной а у в казань пошлем Она же дурь с то стала на себя напускать. Пока месть в убогу молиться ездили, девка совсем обезумела. Что не скажешь ей, либо не слышит, либо ответит неподходящее. Грубить даже стала. Да, ведь, перед тобой какое слово смело сказать? Да еще, выходя из кельи, дверью хлопнула. Совсем избаловалась. — Только уж я к тебе, Фленушка, хочешь, не хочешь, помощницу приставлю. Одной тебе со мной не управится Ты же привыкла поздно вставать. А я — ранняя птичка. Летом — солнышком, зимой со вторыми кочетами встаю. — Кого же? Марьюшку? — быстро вскинув смеющимися глазами, спросила Флёнушка. — Нет, келейничать и клиросом править Марью успех не возьмёт. — сказала Манефа. — Попрошу Веренеюшку, отдала бы мне в келейнице свою Евдокею. Ты в ключах будешь, а она в келье прибирать да за мной ходить. — И самое бы хорошее дело, матушка! Улыбаясь, не то лукаво, не то весело, молвила Фленушка. Э — Эка подумаешь, каким тебя Господь разумом-то одарил! Какая ты по домоводству-то искусная! Любую из матерей возьми. Целую бы неделю продумала, как бы уладить. А ты, гляди-ка, матушка, только вздумала и как раз делу свершение. девица надо тебе! Так вот что, слегка улыбнувшись, перебила манефа. Так делу быть. Евдокею ко мне в келью. Устинью в дорогу. На другой день праздника мы ее и отправим. «С Петром Степанычем, что ли, пошлешь?» Глядя в окошко, спросила игуменью Фленушка. «Одно надо будет отправить», — ответила Манефа. «Дементий до города довезет, и там на пароход ее посадят». «А Петру Степанычу отсюда в рыбинск надобно». Да и как с ним одну девицу послать? Нельзя, осудить могут. Хоть ничего и не случится, а все-таки слава на обитель пойдет. Да, вот еще что. Сбери-ка ты все работы, какие у вас есть, наготове Бисерные, конвовые, золотошвейные. Надо Самоквасовым выбрать и Панкову. Да вот еще Марка Данилыч с дочкой приедут. Их тоже надо будет дарить. «Да пока, месть, не ни Устиньи, ни другому кому. Не сказывай, про что мы с тобой говорили. Отведя праздник, вдруг распорядимся. Меньше бы разговоров было до пересудов». Скромно вышла фленушка из манефиной кельи. Степенно прошла по сенным переходам, но только что завернула за угол. Как припустит, что есть мочи, и летом влетела в свою горницу!» Там у окна пригорюнясь, сидела Марья-головщица. Подперла Фленушка бок левой рукой, Звонко защелкала пальцами правой И пошла плясать перед Марьюшкой, весело припевая. «Так и выпросила! Так и выпросила!» Ой, ты, Любчик, голубчик ты мой, Ты сухой или не мазанный мой, Полюби-ка меня девушку. Хочешь, любишь, хочешь, нет, Ни копейки денег нет. Так и выпросила, так и выпросила!» И, схватив Марьюшку за плечи, Стала ее тормошить, что есть мочи. «Устюшку в Казань!» — вскрикнула она. «Не будет помехи! Состряпаем свадьбу уходом!» «Взбеленилась, что ли ты, бешеная?» — сказала главщица. «Услышать ведь могут!» «А, пусть их слышат! Наплевать!» — крикнула Фленушка. И, потев к Марьюшке, стала шептать ей на ухо. «Наших-то, кстати, сюда принесло! Я их за бока!» «Завтра же пусть едут к папу уговариваться!» «Нам с тобой в скиту век свековать!» Так хоть на чужую свадебку полюбуемся. Аль не свенчать ли заодно и тебя с черномазым саратовцем? Полно городить-то с кислой улыбкой промолвила марьюшка и отвернулась к окну. А ты пол губу так верху драть. Слушай, да не гугу, слова не вырони, говорила флёнушка. Устинью на другой день праздника в Казань. Васенька в шарпан не поедет. Велим захворать ему. Параша тоже дома останется. Только матушка со двора, мы их к папу. Перуем, маруха, Загуляем, закурим, заперуем, закутим! «Задаст вам фиры Потапот, Максимыч», — ворчала Марьюшка. «У него запляшешь». а плевать мне на твоего Потапа!» — вскрикнула Пленушка, и страстная отвагой заискрились глаза ее. «Хоть голову с плеч, только б себя потешить!» «Что в самом деле? Живешь тут, живешь, киснешь! Что опара в квашне?» «Удали места нет!» разгуляться не над чем само счастье в век не достанется на чужое хочу поглядеть эх марьюшка марьюшка не кровь в тебе ходит сыворотка а матушка то что скажет холодно промолвила головщица ведь пораш это племянница ей поближе нас с тобой поближе «Да, поближе», — задумалась Флёнушка. «Точно. Огорчит это матушку», — и замолкла Флёнушка. Села у стола и, опершись на него локтем склонила голову. «То-то, Флёна Васильевна!» — молвила Марьюшка. «Скоро-то ты скоро, ровно блоха скачешь, а тут и язычок прикусила. Подумай-ка, что будет, тогда как матушка про твои проказы проведает. А? А ничего!» С места вскочив, залихватски вскрикнула Фленушка. «Зачем ей знать?» «Не мы в ответе, не мы к папу поедем». Не мы в церковь повезем. А сегодня вечерком туда, знаешь, наши приедут. Раздались в стене три удара молотком. «Матушка!» — вскликнула Фленушка и стремглав кинулась из горницы. Немного спустя поспешно и весело влетела в келью мать Веренея. «Едут, матушка, едут!»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 «Двенадцать стильным» — фарш из свежей частяковой, то есть некрасной рыбы, преимущественно судака или щуки. «Девять с визигой, да с малосольной белужиной, с молоками да с жирами», — ответила Веринея. «Маловато. Коли завтра столь же спечешь, вряд ли на всех пришлых христолюбцев после вина на закуску достанет». «Хватит, матушка!»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 «Опять же надо и погреб почистить заметила Манефа. «Марка Данилыч шлет новые кормы». «Скорми, в самом деле, старенькая-то, без остыли». «Сазантом еще соленый от прошлого года остался. Чуть ли полпересека не наберется». «Больно дух пустил, мантушка», — молвила Веренея. «И его скорми», — решила Манефа. «Надо ж погреб почистить «На вторую перемену его на дворы подай». «Слушаю, матушка», — сказала Веренея. «А из горячего что на двор вот прикажешь?» «Похлебку с картофелем да со свеклой. Рыбешки какой ни наесть под бафи головизны», — приказывала Манефа. «Скоро новый овощ поспеет. Старый тоже пора изводить». «Изведем, матушка, не беспокойся».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 Да в ледовую воду сажай. А из середних стерлядей Большим гостям, чтобы уха вышла хорошая. Из налимов-то печенки ты бы вынула, до да на «Сделано, матушка, сделано! Не беспокойся, уха выйдет знатная!» Сказала Веренея. «Постарайся, Веренеюшка, Ради Господа, постарайся!»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 Села Фленушка, степенный, думчивый вид на себя приняла. Не узнать первую заводчицу на всякие вольности, не узнать шаловлевую баловницу строгой гуменьи, не узнать разудалую белицу, от нее же во святе обители чуть не каждый день сырбор загорается. — Мать Таисия девицу на годовую просит, — сказала Манефа.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 Так ей до весны убраться, по Насте салтырь стоять. Раздумывала Манефа. Серафима! Грешным делом в последнее время запивать стала. Красухиным повадилась. С матушкой до Сефеи чуть не каждый божий день куликают. Дарью! Так шуя уле у Легостевых тетка на ладан дышит. А к ним оприч Дарьи послать некого».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 Чуть слышно проговорила Флёнушка. «Её не пошлю», — решительно сказала Манефа. «Из кельи её устранила, ключи отобрала. Сама знаешь, что не зря таково поступила. Теперь, коли в чужие люди её послать, совсем значит, на смертную злобу её навесть. Опять же, и то в непорядке пустилась на старости лет».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 «Кроме Устиньи выбрать некого», — молвила Флёнушка. Промолчала Манефа. Живала она в хороших людях в Москве. Слово за словом роняла Флёнушка. «Лучше её никто из наших девиц купеческих порядков не знает».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 «Ин, вот как сделаем!» — подумавши, немного ласково и тихо сказала Маниафа. «Ходи, в самом деле, за мной. а Аустинью в Казань пошлем. Она же дурь с чего-то стала на себя напускать. Пока, месть во Богу, молиться ездили, девка совсем обезумела. Что не скажешь ей, либо не слышит, либо ответит неподходящее. Грубить даже стала».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 С кислой улыбкой промолвила Марьюшка и отвернулась к окну. «А ты пол на губу так кверху драть!» «Слушай, да не гугу! Слово не вырони!» — говорила Флёнушка. «Устинью на другой день праздника в Казань. Васенька в Шарпан не поедет. вилем захворать ему. Параша тоже дома останется». Только матушка со двора, мы их к папу. Перуй, Маруха, загуляем, закурим, заперуем, закутим. Задаст вам перы Потапот, Максимыч, ворчала Марьюшка. У него запляшешь. а плевать мне на твоего Потапа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 «А матушка-то что скажет?» — холодно промолвила головщица. «Ведь это племянница ей. Поближе нас с тобой!» «Поближе...» «Да, поближе...» — задумалась Фленушка. «Точно! Огорчит это матушку!»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 Вскликнула Флёнушка и стремглав кинулась из горницы.